Глава 19, 2010 год. Лена стояла у крыльца бывшего штаба воинской части. Она всматривалась в едва заметное очертание столовой с черными глазницами выбитых окон, кромки леса за плацем, будто пытаясь воскресить в памяти что-то важное и ценное, но постоянно от нее ускользающее. Виктор уловил ее мысли. Приближаясь вместе с Давидом и глядя на ее одинокую фигурку, замерзшую под тусклой лампочкой, он подумал, что, несмотря ни на что, тогда, в октябре 84 они как-то вернулись, нашли путь домой. Хотя, откровенно говоря, каша в голове его часто пугала. Из всего, что тогда случилось, в памяти остались лишь смутные, похожие на старое кино, обрывки. Лоскуты воспоминаний причудливо нанизывались друг на друга. И часто, окунаясь в прошлое, он не мог разобрать, выдумка ли это, плод фантазии, или так все обстояло на самом деле. — Все нормально, Лена? — спросил он девушку, когда они оказались рядом. — Не могу находиться в одной комнате с этим. Она имела в виду, конечно же, профессора. — Понимаю, — сказал Давид, поежившись. — Даже в наручниках он кажется слишком опасным. Лена кивнула. Тебе не кажется, поверь. Это настоящий дьявол во плоти. Ради своих целей он пойдет на что угодно. В больнице весь персонал — его личные рабы. При этом, несмотря на жуткие условия труда, переработки и низкие зарплаты, они покорны, словно овцы, и возносят его выше Господа. Наш благодетель, спаситель, кормилец — и все в таком духе. Если не знать, можно подумать, что это какая-то секта. Она покачала головой и закуталась в длинный теплый шарф, который привез Петр и отдал ей, увидев ее куцую курточку. И еще. Слушайте, я, возможно, не права, и вообще это не мое дело, но мне кажется, Лиза что-то скрывает. Я не уверена, но... Разве? — пожал плечами Виктор. По мне так она рассказала даже больше, чем хотела. И выглядело это как исповедь, что ли и показала, хотя могла промолчать. В том-то и дело. Такое ощущение, будто она играла на публику. Вы, мужчины, этого не видите, но я чувствую. Представь, что я сейчас начну всем показывать, что у меня там. Виктор оглянулся на Давида, который сделал шаг к двери, видимо, чтобы оставить его наедине с Леной. — Может, она хотела предупредить нас о чем-то, — предположил он. Я помню, как... Он запнулся. Точнее, не знаю, помню ли, или будто бы она нас бросила и ушла вместе с Червяковым. Но я не могу точно это подтвердить. Иногда мне снится, что я караулю ее возле какого-то туалета. Она вроде как в нем внутри. А там снаружи дом, и на крыльце стоит пьяный Червяков. Он зовет ее. А когда она не откликается, спускается и идет прямо к этому туалету. И я знаю, если он меня сейчас увидит, то все. Конец. Я звал ее, чтобы она пошла со мной, но она отказалась. «Почему — Почему? — прошептала Лена. — Не знаю. Виктор нахмурился. — Давид. — Попроси Петю навести справки о Червякове, но так, чтобы... Давид кивнул. Я понял. — Может, пусть лучше наш полицейский это сделает? — предложила Лена. — В полицейской базе его может не оказаться. — А Петя пробьет сразу по всем спискам. Пропискам, номерам авто и базам, какие только есть в России, — ответил Давид. Для депутата это вряд ли будет трудной задачей. Лиза упоминала, что Червяков вроде бы ей звонил. Хотя быстро замяла этот разговор, — сказал Виктор. Может быть, шантажировал? Вымогал деньги или еще что-то? Лена поежилась. На него это похоже, но я... — Честно говоря, не верю в то, что он вообще жив. — Зато Лиза ведет замкнутый образ жизни, — сказал Виктор. — Никуда не выходит. Еду доставляют прямо в апартаменты из ресторана. Круглосуточная охрана. В офис мышь не пролезет без пропуска и проверки. — Чего-то боится? — Все миллиардеры чего-то боятся и постоянно живут на иголках. Давид махнул рукой. — Пойду на напрягу Петю. После паузы, во время которой они прислушивались к стуку шагов по деревянной лестнице, Виктор взглянул в ее огромные зеленые глаза, перевел дух и спросил, «Как думаешь, что этот старик собирается делать?» Он хотел было сказать, что Лена волею случая провела в больнице гораздо больше времени, чем он сам, а значит, могла предположить следующие шаги, но осекся. Время это однозначно было не самым приятным в ее жизни». Одно упоминание о нем могло причинить ей боль. Видимо, Лена ждала чего-то другого. Она сделала шаг вперед и скрестила руки на груди. Виктор вздохнул. — Прости, — сказал он тихо. — Откуда она могла знать? Она точно в таком же положении, как и другие, или даже худшем. Наверняка жуткие опыты оставили очень болезненный след у ее памяти. А он лезет с расспросами, как бездушный сухарь. — Я не знаю, — ответила она спустя минуту. — Я думала, мы наконец поговорим. Случилось столько всего. — Да, нам есть что сказать. Виктор оглянулся на плац. Темное пятно с морщинами луж, над которыми шурша летели опавшие листья, выглядело крайне неуютно и тревожно. Он подошел к ней и обнял за плечи. Девушка дрожала, и эта дрожь передалась ему. Никогда для нормального разговора нет ни времени, ни места. Постоянно что-то не сходится, мешает, останавливает. «Раз уж мы здесь, нужно закончить», — сказал он, — «потому что мы это заслужили». «Ты особенно!» Лена всклипнула, затем кивнула и положила свою ладонь поверх его кисти. «Все так сложно и трудно. Я уже не понимаю, где реальность, а где вымысел. Мой папа скоро умрет в тюрьме» а настоящий убийца все еще на свободе. Значит, мы ничего не можем изменить в прошлом и никак не можем повлиять на будущее, как бы ни старались. Если бы так все обстояло, — ответил Виктор почти без раздумий, — нас бы здесь не было. Мой отец погиб, — продолжил он. Но я слышал его голос, записанный на магнитную пленку, как настоящий, как будто он рядом. И я все время задаю вопрос. Если бы я мог... Он повернул Лену лицом к себе и посмотрел ее заплаканные глаза. Если бы я мог кому-нибудь позвонить или записать сообщение, передать его в прошлое, чтобы он был осторожнее в том кишлаке, что их отряд встретит засада, изменила бы эту историю. Остался бы он жив. Ты мог записать такое сообщение, я знаю. Она вытерла слезы и серьезно посмотрела на него. Но ты не записал. «Я не успел!» — чуть ли не вскрикнул он. Все так завертелось, и... «Откуда ты знаешь про магнитофон, ведь...» Лена вздохнула. Инин привозил аппарат много раз. Записывал наши голоса, мой, других ребят из лаборатории. После того, как у него ничего не выходило, он стал записывать вообще всех пациентов под предлогом сохранения более полной истории болезни. И снова ничего не получалось. «Я слышал это постоянное...» «Выйди во двор, найди кусок смолы, поставь на кирпиче слева от своего подъезда маленький крестик. Возьми конверт, подпиши его и отправь по указанному адресу. Брось в открытый люк в конце улицы красную тряпку». Задания были простыми, незамысловатыми, но такими, чтобы их можно было проверить спустя годы. Потом он исчезал. Бывало надолго. И мы облегченно переводили дух. Наверное, он ездил по городам, ведь не все пациенты жили в столице. И проверял, на месте ли крестик, лежит ли тряпка в люке. И каждый раз по его лицу я видела, что ничего не получается. Мы бились с записями несколько лет. Он менял магнитофоны, микрофоны, пленку. Все без толку. Только у тебя получилось. И это выводило его из тебя, потому что тебе не удалось заполучить целиком». — А в те нечастые визиты, когда ты приходил с той женщиной, тетя Оля, да, она зорко следила, чтобы с тобой обращались нормально. Мне кажется, она что-то подозревала, потому что вела себя словно коршун. Вначале вы приезжали на транспорте, а потом она привозила тебя на Черной Волге, и с вами был какой-то мужчина. Виктор удивленно вскинул брови. — Даже так? — Не помню. Он наморчил лоб и стряхнул головой. — А как он вообще нашел магнитофон? — Ты ему сам рассказал. — Под гипнозом, конечно. — Черт. И тем не менее ему удавалось передавать через тебя много такого, что сделало его в итоге тем, кто он есть. Получить влияние, богатство и могущество. Хотя, думаю, что деньги его особо не интересовали. Сейчас же он пошел на огромный риск. Буквально в банк Что-то случилось. Произошло где-то там. Лена посмотрела в метущиеся обрывками тушь неба. Непонятно, кем и чем это было вызвано, ведь э, все шло по плану, по его плану. Но кто-то раздавил бабочку в прошлом, о чем он узнал слишком поздно. И пошло-поехало. Что же это может быть? Скорее всего, скоро узнаем. Сам он почему-то не смог. Теперь мы все стали его заложниками. Наверное, он этого и добивался всю жизнь. Лена слегка прищурилась. Когда вы приехали с Лиза, я видел в окно, как километре позади следует машина. Там вдали пригорок, и дорога его огибает. Вы не могли их видеть. Думаю, это либо ее, либо Петина охрана. Больше из нас вряд ли кто может себе такое позволить. Да и незачем. Наверняка для него это не помеха, — тихо сказал Виктор. Приглашая в гости миллиардершу, можно догадаться, что она будет со взводом охраны. — Идем? — он взял ее под руку. — Нас наверняка уже заждались. Лена кивнула. Потом тихо сказала. — Не бросай меня. — Больше. Он сжал ее кисть. — Не брошу. Они поднялись на второй этаж, где в темноте нос к носу столкнулись с Петром. «Я сделал запрос», — шепнул он. «Через час-полтора будет полная информация про этого говнюка». «Надо было раньше, но кто ж знал?» «Он там?» — спросил Виктор. «Ну, конечно, сидит, наблюдает, изредка с шаровым словом перебрасывается». «Себе на уме, старик?» «Странное ощущение. Будто не мы тут хозяева, а он». «Я, конечно, за то, чтобы передать это дело полиции, следственному комитету или даши ФСБ». Я мог бы все это организовать за полсекунды без шума и пыли, так, чтобы нас не тронули. Ты же видел книгу? — Да видел, видел, — пробурчал Петр. — Этот крест у меня из головы не выходит. И особенно моя фамилия на нем. А вы вообще уверены, что мы там, ну, типа лежим? — А ты текст под фотографией читал? Виктор посмотрел на неплотно закрытую дверь. Там написано, что проводили эксгумацию, нашли кости детей и взрослого. При нем вам дорожили карту и список отряда, который едва удалось разобрать. И... и никто потом не дернулся. Никому не показалось странным, что эти фамилии точь-в-точь, -точь как те, что существуют в реальности. То есть наши фамилии. Петр закатил глаза. Ох уж эти историки. Ладно, Петя, все, хорош». Хотя я бы сделал анализ ДНК на всякий случай. Вдруг это не мы, а хитрый дед просто морочит нам голову. — Ты точно этого хочешь? — спросила Лена. — Что с тобой будет, если анализ покажет, что это ты? Петр замялся. — Наверное, кушать бы не смог. — По крайней мере, в этот день. Виктор прыснул со смеха и едва успел закрыть рот ладонью. Лена улыбнулась. Петя был в своем духе. Дверь приоткрылась и оттуда выглянул Шаров. Лицо его было встревоженным. «Старик говорит, времени мало, нужно собираться». Они приглянулись. «Чем дальше, тем темнее и непонятнее». «Как Лиза?» — тихо спросила Лена, когда Шаров вышел к ним. «Курит?» «Она курит?» — удивился Петр. Шаров пожал плечами. «Дымит, как паровоз, нервничает». «Мы обещали ей кольцо из игры», — напомнил Виктор. «Оно стоит немалых денег даже по ее меркам». Но тут, как я понимаю, дело даже не в деньгах, а в том, что оно единственное в мире. Разумеется, она будет нервничать. Хотя лично я никогда не понимал людей, которые отдают баснословные деньги за виртуальные, считай, несуществующие предметы. — Это как секс по телефону, — сказал Петр. — Не знаю, как секс, но выложить за значок на экране несколько сотен тысяч или даже миллионов рублей — это безумие, — вставил Шарок. То ли дело... Он хлопнул себя по карману, но никто, кроме Виктора, не понял, что он имел в виду. — Ну что? — Пойдем послушаем, что скажет этот черт, — сказал Петр. — Но лучше бы вы меня послушались. Шаров открыл дверь кабинета, и они друг за другом вошли в накуренное помещение. Лизы почти не было видно из-за плотного, похожего на густой туман дыма. Она пересела по другую сторону стола. Возле нее стояла блюдце, почти полностью забитое бычками, и бутылка виски. Когда они появились, девушка подняла взгляд, и Лена сразу поняла, что Лиза пьяна. Доктор сидел в паре метров от нее на старом стуле с дерматиновым сиденьем. На его лице застыла то ли улыбка, то ли гримаса. Водянистые глаза смотрели в пустоту, в них ничего не отражалось. Давид, обмахиваясь старой газетой, стоял возле стены с изображением зеленой дубравы, за которой светлело небольшое озерцо, заросшее высоким рогозом. Денис не спускал глаз слизы, будто бы пытаясь наверстать упущенные годы, но, судя по его выражению лица, общение не ладилось. «Ну, — сказал Шаров, усевшись за командирский стол, — говорите, мы все в нетерпении». Старик очнулся, осмотрел туманным взглядом кабинет, потом кивнул, словно сочетав про себя присутствующих. «Пора», — сказал старик неприятным хриплым голосом. «Надеюсь, мы не опоздали». Он встал, подошел к окну, отдернул черную занавесь и взглянул на плац, за которым шумел лес. «Если сейчас пойдет дождь, добираться будем час или даже два, хотя здесь всего несколько километров, машина не пройдет». Он оглянулся на людей, замерших в кабинете, задернул штору и подошел к древнему стенному шкафу. Открыл одну из дверок и достал большой рюкзак цвета хаки. Рука Шарова дрогнула и скрылась под столом. — Даже не думай открывать, — сказал полицейский, — поставь передо мной. Инин вывернул кисти в наручниках, скривился от боли, но выполнил приказ. Здесь карта, компас, свечи, немного припасов, шоколад, сигнальные ракеты — Шаров расстегнул молнию, придирчиво осмотрел внутренности и вынул прозрачную запечатанную склянку с мутной жидкостью. — А это что? — Это понадобится для проведения эксперимента. Инин хотел что-то показать руками, но наручники не дали ему этого сделать. — Да расстегните уже его, — сказала Лиза, растягивая слова. — Никуда он не денется. Шаров покачал головой, но затем, подумав, достал ключ и снял наручники. — Попытаешься меня удивить, получишь в подарок коленную чашечку. Я прострелю тебе ноги, а потом руки. Поверь мне, это доставит особенное удовольствие. Понял? Инин потер кисти рук и посмотрел на Лизу. — Понял, начальник. Шаров вздрогнул, затем быстро спрятал наручники. — Куда мы идем и сколько мы там пробудем? — спросил Петр. — Увидите по дороге, а может быть и вспомните. Виктор подумал, что Петру должны позвонить. И точно. Телефон в кармане депутата пронзительно зазвенел. «Прошу прощения». Быстрым шагом он вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Инин вздохнул. «К сожалению, у кого есть телефоны или другие средства связи, придется оставить их здесь». Он кивнул на приличного размера сейф, стоящий справа от командирского стола. «Можете туда сложить. Ключ сверху под стальным бруском». «Это еще зачем?» Денис вынул свой айфон и проверил пропущенные звонки. «А вдруг?» «Любые помехи от электромагнитного излучения сведут все наши усилия к нулю. Проверено неоднократно!» Денис повертел телефон в руках, потом пожал плечами. «Ну ладно, раз так...» Он подошел к сейфу, открыл дверцу. Кроме нескольких старых газет, внутри ничего не было. Он положил свой телефон на верхнюю полку. За ним последовал Виктор. Лиза протянула телефон Денису после того, как отправила СМС. «Написала, что все нормально, чтобы не беспокоились», — сказала она. «Хорошо», — ответил Денис, и положил ее аппарат рядом со своим. У Лена и Давида телефонов не оказалось. «Когда вошел Петр, все уставились на него». «Телефон надо сдать», — кивнул на сейф Шаров. «Иначе типа не сработает». Петр хотел что-то ответить, но потом неожиданно легко согласился и положил свой аппарат в кучку к уже имеющимся. Последний, мне хотя, достал свой смартфон шаров. Он сунул его к остальным и закрыл сейф. И еще. Если у кого-то кардиостимулятор, придется остаться. Они переглянулись. Похоже, все были здоровы. Пока. Старик, казалось, был удовлетворен. «Если нет, тогда выходим». Инин потер руки, взял свою куртку с вешалки в углу комнаты и довольно легкой походкой пошел первым, оставив рюкзак. К неудовольствию Шарова на столе. За ним протянулись остальные — Лиза, Денис. Виктор взял Петра под руку и шепнул. — Удалось что-то узнать? Петр притормозил, посмотрел в темноту коридора, и когда лестница под ногами доктора заскрипела, прошептал. — Ты не поверишь? Но этого парня не существует. Нет такого. Константина Червякова. Есть другие люди с такими именами и фамилиями. Их много. Но именно этого нет. Московского, который учился в нашей школе, состоял на учете в милиции и тому подобное. И это происшествие с нами довольно громкое дело. Шутка ли, взрыв гранаты при проведении зорницы? Его тоже нет. Не было никакой гранаты, взрыва, ничего. «Никаких упоминаний!» Виктор замер, глядя на ошарашенного Петра. «Это база ФСБ, между прочим, не абы что. Пусто!» «Я, конечно, ни на что не намекаю, но, мне кажется, этого Червякова и в классных журналах не обнаружится». «Как и самих журналов», — тихо сказал Виктор. «Ничего не понимаю. Ведь не мог же он стереть себя отовсюду!» «Разумеется, не мог. Но, видимо, были люди, которые это сделали за него». «Зачем?» Петр задал вопрос, но сразу же и ответил. «Да ну, брось! Это ведь не теория заговора, я в них не верю!» «А как еще это объяснить?» Они посмотрели друг на друга. Он больше не вернулся в класс после той поездки. «Как сквозь землю провалился, и никто о нем не вспоминал!» «Мы же были уверены, что он сел в тюрьму за свои выходки, в спецшколу или откуда его выпустили!» — сказал Виктор. Но он никуда не садился. Да потому что он вообще не вернулся с той зорницы.